Посетители все разошлись, из бильярдной не слышалось говора и пьяных криков, из другой комнаты тоже не доходило никаких звуков. Несколько уж раз и хозяин полуотворял двери с явным поползновением напомнить господам офицерам о расчете и выходе из трактира. Молодые люди вышли вместе и отправились по одному пути до той улицы, где отделялась дорога к Лопухинскому дому. Иван Степанович не сознавал, как он пришел домой, как его раздели, облили голову холодной водой и уложили в постель. Проснулся Иван Степанович далеко за полдень, словно избитый с сильной головной болью. Он чувствовал себя скверно, глаза смотрели сонно и бессмысленно, во рту пересохло и отдавало едким неприятным вкусом. тошнота во всем теле вялость. Не было лучше у него и на душе. А давно ли беспутная жизнь казалась далеко, навсегда отбежавшей от него? Новые планы считались твердыми и несокрушимыми? Давно ли мечталось о полезной жизни? Куда же вдруг исчезли эти мечты? И долго ли продолжалось твердое решение? Каких-нибудь несколько часов до первой рюмки? Нещадно упрекал себя сначала Иван Степанович, но скоро появилось и самооправдание. Как и все люди слабых, легко впечатлительных и легко податливых характеров, он без всякой ломки перешел к обвинению других. Если бы Стеня пришла вчера вечером, он не пошел бы в трактир, не провел бы безобразной ночи, а, следовательно, виноватой становилась Стеня, а не он, наверное, бы исполнивший свое слово. Потягивался Иван Степанович в постели, выпрямляя немелые члены, и, вспоминая, где он провел ночь, но в голове стояли одни смутные представления об офицерах, из которых Бергер еще как-то выделялся отчетливо, а от облика другого в памяти вертелся только широкий багровый мясистый нос с синими мелкими жилками. Иван Степанович ждал прихода своего камердинера Васьки, помогавшего ему обыкновенно вставать и совершать утренний туалет. Но Василий не являлся. Не было слышно, как молодой барин не направлял ухо, приподняв голову от подушки знакомой тяжелой походки. В доме из отдаленных комнат слышались чьи-то шаги, странные шаги, какие-то бесцеремонные, а не обиходные, осторожные на цыпочках с нажимом мекушек. Там, в комнатах матери и отца, что-то совершается не так, как делается каждодневно. Люди приходили и уходили, голоса хриплые и странные, не своих людей. Порою долетали и знакомые голоса, но отрывистые и подавленные. Долетели даже звуки не то просьб, не то рыданий. Наконец отчетливо отозвался стук отъезжавших карет. Иван Степанович начинал смутно тревожиться, спустил ноги с постели и накинул на себя шлафрок. Скоро Ивану Степановичу пришлось узнать, что такое совершается в мирных лопухинских палатах. Не успел он подойти к двери, как она широко распахнулась, и перед его глазами явился гвардейский капитан Григорий Иванович Протасов, с которым Иван Степанович не был знаком, но которого встречал нередко у общих знакомых и при дворе. Григорий Иванович одет был в полной форме, а за ним в дверях торчали фигуры каких-то солдат. «Одевайтесь-ка, Иван Степанович, поздненько изволите вставать», проговорил Григорий Иванович не то с насмешкой, не то с участием. На Иван Степановича точно столбняк нашел. Как раскрыл он широко глаза, как открыл рот при виде капитана, так и оставался без движения посередине комнаты. «Одевайтесь же скорее, батюшка, некогда мне с вами валандаться», повторил Григорий Иванович, и знаком подозвав из соседней комнаты солдата, приказал ему помогать барину. «Куда? Зачем?» – спросил едва слышно Иван Степанович. «Куда и зачем? Об этом вы узнаете, когда приедете на место. А теперь не до разговоров. Одевайтесь». Иван Степанович больше не спрашивал. При помощи нового слуги он стал одеваться, а Григорий Иванович принялся за осмотр комнаты. С немецкой аккуратностью совал он нос во все ящики, ящички, шкафы и комоды, собственноручно выбирал оттуда вещи и пересматривал. Более всего, кажется, обращала на себя внимание любознательного капитана корреспонденция Ивана Степанча.